Глава 27 седьмая. меняешь. Сабина. Три недели спустя. Какие хорошие волосы. Густые, шелковистые, длинные. Вам кто-то делает постоянный уход? Модный мастер в супердорогом салоне гладит и щупает мои волосы, расхваливая их и восторженно вздыхает. Да нет, я обычным шампунем мою. Манусья сидя в очень удобном кресле. Волосы и вправду были моей гордостью. Помню, моя бабушка заплетала мне косы и говорила, чтобы я не вздумала их стричь, потому что в длинных волосах моё сила и счастье. Когда я работала по дому или на кухне, тоже собирала их в толстую косу и повязывала платок. Свекровь и заловки тоже восхищались моими волосами, а вот мужу было всё равно. Она просто прибедняется, милина Смеется рядом Ирада, держа в руках мобильный. У вас двоих отличные гены, продолжает мастер. У Ирады чудесные кудри, а у вас? Ну это просто мечта любой девушки. Не жалко состригать так много. Судорожно вздыхаю и смотрю на себя в зеркало. Черные пряди водопадом струятся по плечам и прикрывают грудь. Касаюсь пальцами кончиков. И закрываю глаза. Режем. Вот так, как на картинке. Требует Ирада. И перекрасим. Перекрасим? Шокированно поворачиваю голову к сестре. Мы так не договаривались. А мы договаривались. Да, Милина? Ищет поддержки у мастера. Ну, у меня записана стрижка-покраска. Поэтому сиди спокойно. У нас сегодня много работы. Ирада тыкает в меня пальцем. Затем шагает назад и направляет на меня камеру телефона. «Сегодня у нас будет кардинальное преображение, чтобы он проглотил свой язык, когда тебя увидит». «Он — это у нас кто?» — улыбается милина «Он — это скоро бывший муж из семейства членистоногих», — смеется сестренка. «И рада!» — сокрушаюсь я. «Все, молчу и работаю». Кудряшка поднимает большой палец вверх и улыбается. Сегодня чувствую себя золушкой, у которой неожиданно появилась фея крестная. И рада буквально заставила меня освободить два выходных дня, чтобы поработать над моим имиджем. Честно сказать, она так меня достала, что проще было согласиться. Пришлось договориться со свекрами, чтобы Нафиса осталась у них ночевать. Моя кнопка только обрадовалась потому что именно в эти дни в дом съехались все внуки, а это значит, она увидит своих братьев и сестер, про которых часто спрашивала. Казалось бы, прошло три недели, но как изменилась моя жизнь? Я устроила Нафису в частный садик рядом с домом. Так как она у меня очень общительная и разговорчивая, то быстро привыкла к новому месту. Теперь я отвожу ее по утрам в сад и бегу на остановку, чтобы доехать до работы. Компания небольшая, главный бухгалтер – даже что и до моего выхода в декрет. Женщина строгая, но справедливая. Даже посочувствовала мне, узнав, что я развожусь. Теперь я вникаю в дела и заново учусь работать, а по вечерам прохожу курсы повышения квалификации онлайн. После той памятной встречи во дворе Таир забрал Нафису два раза на несколько часов, и каждый раз они ходили в торговый центр из которого дочка возвращалась, нагруженная подарками. С отцом дочери я общаюсь сухо. Привет, пока. Пытаюсь отстраниться от него, ведь через неделю нас уже окончательно разведут, и мы оба станем свободными. «Я готова», — объявляет милина Момент. Я настроюсь. И рада наводит объектив на руки мастера, в которых блестят ножницы. «Сабина, вы-то готовы?» — спрашивает девушка. «Ой, я боюсь», — закрывая лицо ладонями. «Как страшно и грустно, ведь я столько лет отращивала волосы». «Назад дороги нет? Давай!» — дает команду сестренка. Слышу, как щелкают ножницы, и кажется, будто острые лезвия царапают сердце. Оно стучит, как сумасшедшее, а адреналин бушует в крови. Ну вот и все. Парикмахер расплывается в улыбке и поднимает вверх черный хвост. «Ох!» Выскакивает у меня на автомате. Но я сразу испуганно затыкаю рот ладошкой. «Без паники!» Успокаивает милина «Это только начало. Результат вам понравится. Несколько часов работы, а в Рилс... Короткие ролики, до да минута для социальной сети. Войдет только минута. Да, рада Зато какая это будет минута?» и рада снимая меня на камеру. Когда я увидела прайс этой студии, то чуть со стула не упала. Но Ирада сказала, что давно занимается их продвижением в социальных сетях, поэтому преобразят меня по бартеру. Но для этого мне нужно было выступить в роли модели, чтобы подписчики увидели меня до и после. Ирада так все волшебно описала, что я согласилась. Только теперь коленки трясутся в ожидании результата. Проходит несколько часов. Я уже вся извелась, потому что не привыкла так долго сидеть и ничего не делать. Временами глаза закрывались. Временами хотелось встать и бежать. И все это время я себя не видела. Только Ирада бегала вокруг и, высунув язык, снимала меня и мастера. Кажется, все. Милина довольно и оценивающе смотрела на меня. Как тебе, Ирада? Сестра встает рядом с ней и окидывает меня придирчивым взором. «Слушай, Милин, ну ты просто талант! насыщена темно-каштановой то, что надо! Огонь, девка, получилась а «А это можно посмотреть?» Перевожу взгляд с одной на другую. «Ой, конечно!» Спохватившись, Милина подбегает ко мне и хватается за кожаное кресло. «Закройте глаза!» «Слушаюсь и повинуюсь!» Жду, когда она развернет меня к зеркалу. Секунда, вторая, третья. Медленно открываю глаза и не узнаю себя. Этого не может быть. Волосы чуть ниже плеч и светлее. Даже блеск появился. На меня смотрит совершенно другая, новая я. И она мне ужасно нравится. Пока ехали до дома, постоянно трогала волосы. Не могла поверить, что они короткие а в квартире, каждый раз проходя мимо зеркала, останавливалась и смотрела на себя. И рада, подойдя ко мне, смеется. — А что будет завтра, когда мы купим тебе новые шмотки? — Подожди, а на какие деньги ты их собралась брать? — зависла я, только сейчас поняв, что задумала Ирада. — Ладно, стилист, ты сказала, там тоже бартер? — Ну, одежда. — Не переживай, деньги есть, — усмехнулась сестренка собирая своей кудрю высокий хвост. И рада, прожигая ее взглядом старшей сестры. «Откуда деньги?» «Если тебя это успокоит», взяла с родительского депозита. «И меня не спросила». «Так я потом доложу», оправдывалась она. «Я сама доложу». «Да без проблем». Сестра показала язык моему отражению и пошла в комнату. «И что мы будем завтра делать?» Я последовала за ней. Будем делать из тебя красотку, как в фильме с Джулией Робертс, только без шлюхи. И рада! Все, все! Смеется она и садится на кровати по-турецки. У тебя редкая возможность отдохнуть и выспаться, пока нафиски нет. Не проеби свой шанс. Сестренка подмигивает мне. И не плачь в подушку, подушнили. У нас дом хоть и кирпичный, но твой вой соседи очень хорошо слышат. «Вот влюбишься, и я посмотрю на тебя, как ты не будешь выть!» Толпаю ножкой. «Ага, сейчас!» И Рада берет в руки телефон и начинает что-то печатать. «Ваша любовь мне нафиг не сдалась!» «Посмотрим!» Развернувшись, иду в свою комнату и падаю на широкую кровать. Думаю о том, что сказала сестра. Любовь — это, наверное, прекрасно, когда взаимно, а в остальном любовь — это боль. Любить безответно, значит, собственноручно приговорить себя к страданиям. На следующий день в 10 утра мы уже стоим в самом популярном торговом центре города и ждем стилиста Анну. И Рада тоже помогает ей с блогом. И с ее слов Аня одевает ведущих какого-то популярного ток-шоу на телевидении. Вот она. И Рада тычет острым локтем в бок. Смотрю, куда указала сестра. И отмечаю, что девушка не только красивая, но и удивительно стильная. То, как она плывет среди людей, выглядит, отбрасывает локоны назад. Все кричит о ее уверенности в себе. «Привет, моя хорошая!» Анна обнимает Ираду, а затем смотрит на меня. «А вы, Сабина, ваши фото Ирада мне уже прислала, чтобы я понимала, с чем работать. Да, я сестра». какие красивые девочки Восторгается она. «И такие разные!» Ее удочерили. Бросила в мою сторону и рада. «Господи!» Закатываю глаза. Начинается. «Мейковер» — английское слово, означающее кардинальное изменение внешности. Офигенный, кстати. Хвалит она мой новый внешний вид. Приступим? Через четыре часа у меня уже гудят ноги, а перед глазами одна одежда. Анна собрала мне капсульный гардероб на разные случаи жизни. Для работы, повседневной жизни, прогулок. «Понимаешь, — говорит она, — когда мы примеряем очередное пальто, в капсуле вещи должны подходить друг другу по стилю и легко складываться в комплекты. Так у тебя не будет проблемы, одежды много, надеть нечего. Придем домой, сфоткаем каждый образ, и ты будешь знать, что с чем носить». «Здорово! Я вообще о таком не знала!» «И рада!» — смеется Анна. «Где ты скрывала такое чудо чудесное?» Она была в рабстве. Язвит сестра. «И рада!» «Что? Так и есть! Она была типичной килинкой батрачила на мужа и его родителей, а потом оказалось, что у него вторая семья!» «Правда?» — шокированно переспросила Аня. «Да?» — потупила взгляд. А ну и хер с ним. машет рукой стилист. У меня такой же был. Выставила за дверь в одних трусах. Как говорится, чемодан вокзал нахуй!» Во, захохотала Ирада. Наш человек. Я стою и хлопаю глазами, не в силах поверить, что от такой красивой, стильной и шикарной женщины можно гулять. Ладно я, мышь серая, но Анна, видимо, действительно, мужчины и женщины с абсолютно разных планет. «Сабина, красивой надо быть не для мужчины и не для того, чтобы кого-то вернуть», рассуждает она, поднося ко мне разные шарфы. «Красивой надо быть для себя, каждый день чувствовать себя королевой и учиться быть счастливой даже в одиночестве». «Вы правы», — отвожу взгляд. «Я потеряла себя в этом браке». Она мягко улыбается и отвечает. Значит, пришло время найти себя и запомни, меняясь, меняешь, начни с маленьких шагов и увидишь, как твоя жизнь изменится к лучшему.